«Все это установлено и подтверждается материалами проведенного дознания», сказал Бирюков и закрыл папку. Подполковник постукивал папироской по пачке Казбека. Медников курил импортную сигарету. Слава Голубев что-то помечал в записной книжке. Пришедший в середине доклада капитан Кайров улыбнулся и без тени обычной иронии сказал. «Молодцы, Бирюков с Голубевым, настоящие молодцы!» «Работали с оптимизмом, свойственным молодости. Поздравляю!» «Спасибо!» — смутившись от похвалы, ответил Антон. Подполковник вздохнул. «Хорошо, когда люди сохраняют оптимизм до глубокой старости!» И посмотрел на Антона. «А ведь Столбов думал, вся вина на него свалится. Из-за этого и свадьбу отложил. Теперь после синокоса собирается свадебный бал закатить». «Кстати, тебя приглашал», — обвел взглядом присутствующих. «По делу вопросы к Бирюкову есть?» Медников оживился. «У меня один вопросик, Николай Сергеевич. Если не секрет, конечно». «Какие у нас тут от тебя секреты могут быть? Мы благодарны тебе за помощь». «Как иногда пишут в газетах, это мой долг», — с улыбкой сказал Борис и повернулся к Антону. «Меня вот что интересует». «Зачем граф Булочкин приезжал в наш район? Действительно, у него были какие-то дружеские чувства к Зорькину? Или он на самом деле хотел вернуть ему долг?» «Не тот это человек, Боря, чтобы питать дружеские чувства и платить долги!» Антон помолчал. «Скрываясь из поля зрения новосибирского угрозыска, граф рассчитывал отыскать в нашем районе Зорькина и, пользуясь его добротой, отсидеться у него под маркой старого знакомства». Первый раз Булочкин сделал такой трюк в прошлом году. Зорькина не нашел, но от уголовного розыска скрылся. Понравилось, решил и нынче таким же образом улизнуть. Уголовники зачастую поступают до примитивности трафаретно. От подполковника Бирюков ушел с Борисом Медниковым и Славой Голубевым. Пройдя несколько шагов, Медников похлопал себя по карманам, сокрушенно сказал... «Так и знал, сигареты на столе оставлю. Возвращаться неудобно, придется опять стрелять». «Вернись, Боря, забери», — шутливо сказал Антон. «Нет, я лучше курить брошу». «Надолго?» «Время покажет». Слава Голубев, поймав Антона за рукав, убежденно говорил. «Ты обязательно должен выступить перед нашими молодыми сотрудниками. Считай это комсомольским поручением». «Расскажешь, как раскрыл очень сложное давнее преступление?» «Разве я один его раскрывал?» — улыбнулся Антон. «Тем лучше. Можешь специально поговорить о роли товарищеской солидарности, правда?» «Правда, Славочка, но надеюсь, это будет не сегодня». «Нет, конечно. Сегодня ты заработал право на отдых. Предлагаю вечером коллективный выход в Сосновый Бор. Ты знаешь, какой там отличный меломан установили?» пятачок пожертвуешь и музыка голубев мечтательно закрыл глаза как в московском орагви а ты хоть раз был там спросил медников ни разу но я собираюсь в отпуск и если в столице буду все трое рассмеялись так вот отсмеялся медников довожу до твоего сведения что миломанов в Арагве не держит серьезно удивился слава Значит, общеголял наш сосновый бор москвичей. Зато там шашлык по-кавказски. Подумаешь, удивил, сибирские пельмени ничуть не хуже. Вот разошелся. Медников хлопнул Голубева по плечу и повернулся к Бирюкову. Может, и вправду, как предлагает этот патриот, посидим сегодняшний вечер в сосновом бору за пельменями. Кофейком побалуемся, об жизни поговорим. «В принципе, я не против, но...» — Антон помолчал. «Слушайте, сегодня суббота. Не махнуть ли лучше с ночевкой на Потеряево озеро? Заварим настоящую уху на костре, чай с душичкой вскипятим. По-моему, это лучше, чем потеть в ресторанной духоте». «А что, идея?» — поддержал Слава. «Идея, нахожусь!» — сколомборил Медников и протянул Антону руку. «Ты гений!» «Когда выезжаем?» «Часа через полтора». «Договорились, расходимся по домам собираться в путь-дорожку». «Конечно». Береков вышел из рая дела на улицу. Сероватый асфальт, одавая жаром, мягко пружинил под ногами. Шумливая стайка детворы плотным кольцом окружила лоточницу с мороженым. Чуть поодаль двое мальчуганов, словно соревнуясь друг с другом, Слизывались за индивелых брусочков пломбира тающую сладость. Поскольку штук уплели молодцы, остановившись возле них, спросил Антон. «По две?» — бойко ответил один. «И еще можем», — добавил другой. «Не боитесь простыть?» «Ни капельки». «Смотрите, у вас иней на ушах выступил». Мальчишки, в раз пощупав свои уши, смущенно переглянулись. Тот, что по бойчей, погрозил Антону пальцем. «Не обманывай, дядя!» Антон подмигнул мальчишкам. Задумчиво постояв возле жизнерадостной и беспечной ребятни, он свернул в затененную аллею и неторопливо зашагал вдоль нее, слушая еле уловимый лепет листвы. Читал Валерий Стельмощук. Январь 2018 год.